Увидев сцену уничтожения противника, Филдинг довольно потёр руки. Безмерно радовался экипаж Блэкхока, опустившегося за членами подземной группы. Боже мой, просто нет слов! – воскликнула Вирджиния Поллок, что стояла рядом с Филдингом. Да, печали то, что этих штук осталось только сорок семь. Потратим их все на спасение ребят. Он взглянул на собеседницу. Нам нужно гораздо больше таких снарядов. Кстати, прибыла группа инженеров, прислать которых попросил майор Коллинз и специальный подарок от президента. Филдинг снял каску и потер лоб. Будем молиться, что кровожадные сволочи скооперируются и всей компанией направятся к выходу из долины. Два бойца Дельты, стоявшие перед Сарой, посветили мощными фонарями в темноту впереди. Туннель был просторный, как большой бетонный канал, ливневой канализационной системы. Отшвырнув кусочек стены, Сара стала его рассматривать. Почва сильно спрессована, вот почему куча вырытой земли есть лишь на поверхности. Перемещаясь внутри, зверь в прямом смысле уплотняет почву, сказала она. Было жарко и влажно, жутко несло потом и гниющим мясом. Через час и сорок пять минут команда остановилась, чтобы подышать свежим воздухом из кислородных баллончиков. Потом ведущие подали знак, и группа продолжила путь. Внезапно шедший впереди боец поднял руку, сжал пальцы в кулак и разжал их, а Сару жестом подозвал к себе. — В чем дело? — в полголоса спросила она. — Прислушайтесь, такое впечатление, что идет товарный поезд! — ответил сержант Дельты. Сара одной рукой в перчатке прикоснулась к стене, второй сняла с головы шлем и прислушалась. — Что бы это ни было, оно движется в нашем направлении! — шепотом произнес спецназовец. — Причем быстро! — добавила Сара, отходя от стены и снимая с предохранителя винтовку ХМ-8. Остальные 30 человек последовали ее примеру. Вся команда, согласно данным перед операцией и указаниям, разделилась на группы по четверо и приготовилась к обороне. Стволы оружия устремились на дальнюю стену. Колебания усиливались, со сводов посыпалась земля. Сначала совсем немного, потом целыми пластами. «Наверное, это их мать», — тихо сказала Сара, обращаясь скорее к самой себе. «Намного крупнее остальных. Стрелки зашкаливают». То, что находилось за земляной перегородкой, стояло всего в нескольких футах от людей. Сара и все остальные буквально физически чувствовали присутствие инопланетной твари. Большинство спецназовцев подняли винтовки и предельно сосредоточились. И вдруг колебания прекратились. Со сводов тихо падали небольшие куски почвы. Члены команды почти не дышали. — Вы слышали? — шепотом спросила Сара, указывая стволом винтовки вправо. — Она здесь! Это определенно мать! Тишину пронзил дикий рев, а потом адский крик стал удаляться. Тварь пошла назад к горам. Что за черт? — спросил сержант Дельты. — Почему она на нас не напала? — Не знаю. Ей явно известно, что мы тут. Такое впечатление, что она слышит стук наших сердец. Она должна была на нас напасть. Сара принялась отряхиваться, и тут ей в голову пришла ужасная мысль. Ведь их предупреждали, что инопланетное животное обладает поразительной способностью приспосабливаться к новым обстоятельствам. Самка-мать отправилась в сторону гор, значит, решила уничтожить главную помеху, то есть сосредоточенную на месте крушения аппаратуру и управляющих ею специалистов. Лайза, Вирджиния и остальные, ничего не подозревая, выполняют там свои обязанности. Сара схватила рацию, прикрепленную к бронежилету, и нажала кнопку передачи. «База, прием! База, прием!» — громко произнесла она, поднеся к губам микрофон. Остальные члены команды тотчас угадали ход ее мыслей. Сержант схватил Сару за руку, и вся группа бегом помчалась в обратном направлении. Враг оказался хитрее, чем они думали. Глава 31. Горы Суеверий, штат Аризона. 9 июля, 16.10. Лайза и Вирджиния. Сидели в палатке связи. Последние несколько минут новостей почти не поступало. Под землей, насколько можно было судить, шла массовая кровавая расправа. После жуткой сцены у выхода из туннеля, Лайза вот уже 40 минут безуспешно пыталась вызвать наверх остальные команды. Современное и надежное устройство связи М2786, которые использовались в афганских пещерах, современно поставить из форт Карсона, как обычно случается в армии, не успели было бы время провели бы релейные линии даже регистраторы колебаний передавали все меньше и меньше данных очевидно зверюги сообразив что происходит ушли на глубину п т н п п п н прием кто то хотел выйти на связь но голос терялся в шуме помех лайза решила ответить я база повторяю я база уходите да мать на проявлении «По-моему, это Сара», сказала Вирджиния. Лайза не ответила, прекрасно поняв обрывистое сообщение. Она тотчас сняла с головы наушники, побежала к передней стенке палатки и нажала на большую красную кнопку, прикрепленную к главной опоре. Завыла сирена. Подполковник Сэм Филдинг стоял на возвышении и следил за пустыней с помощью полевого бинокля. Услышав сигнал тревоги, Он побежал отдавать распоряжение членам группы события, остававшимся на месте крушения рейнджерам, десантникам и полицейским. Бойцы скинули оружие и стали осматриваться. Газ взял на руки мыштика Тот сильнее прежнего округлил глаза и испуганно произнес единственное слово. Уничтожитель! Лайза схватила М-16 из ящика с оружием и побежала назад в палатку связистов на ходу крича бойцам «Вооружитесь чем-нибудь посерьезнее и живее, не стойте!» Спецназовцы тут же помчались к ящику, возле которого секунду назад была Лайза. Патрульный Дилс взял гранатомет М-79 и патронтаж с гранатами, его губы растянулись в злобной улыбке «Убью, тварь!» Филдинг влетел в палатку связистов и закричал «Зовите чертов Апач, немедленно!» Лайза положила винтовку и стала вызывать подмогу. Ее слова услышали все. Белый дом, авиабаза «Неллис», центр группы события и уцелевшие члены команд, вышедшие из подземного ада. Все, кто оставался на месте крушения, побежали к палаткам. Большинство еще были в пути, когда гора под ногами содрогнулась, а уши заложила от оглушительного боя. В центре долины... В воздух взмыл фонтан камней и песка, и из возникшей дыры показалась самка-мать, покрытая жесткой шерстью. Обломки непознанных летающих аппаратов полетели в разные стороны. Громадный зверь взревел, расправил бронированные пластины и тут же пошел в наступление. Вирджиния выбежала из палатки в ту секунду, когда чудовище схватило доктора Торсена из антропологического отдела, разорвало его пополам и отшвырнула в сторону точно трепичную куклу. Два других человека попытались уйти от грозного врага, но самка легко закинула их в пасть и с неимоверной быстротой заработала челюстями. Не прекращая жевать, тварь вонзила острие шипастого хвоста, в спину кинувшейся бежать женщине-антропологу, и выдернула его вместе с восьми дюймами плоти. Женщина упала. Ее кожа, плоть и даже мышцы, пропитавшись ядом, мгновенно превратились в желе. Следующего члена группы события тварь зацепила когтем, откусила ему голову и откинула труп в сторону. Другого швырнула о камни, переломав все кости. Оправившись от первого потрясения при виде немыслимых размеров монстра, несколько рейнджеров, десантники и полицейские открыли огонь. Пули отскакивали от бронированных грудных пластин, не причиняя чудовищу никакого вреда. Подпрыгнув, самка Токхен нырнула в каменистую почву, вышла на поверхность, там, где стояли патрульные, и троих из них схватила. Один мгновенно очутился в пасти, другие, насаженные на когти, отчаянно завопили. Тварь вместе с ними опять исчезла под землей. Люди Замерли в ожидании. Некоторые стали стрелять по песку и камням, под которые ушла самка. Филдинг собрал оставшийся десантников 101-й дивизии и приказал организовать оборону вокруг штабной палатки. Казалось, с появления монстра прошло не несколько минут, а целый час. Наконец, в небе зашумели винты, спешивших на помощь вертолетов Апач. Зверь снова вынырнул на поверхность футах в двадцати от палатки. Увидев тварь первым, Филгинг выпустил в нее очередь из М-16. Пули отскочили от бронированной грудины, и Токхан бросилась на противника. Быстро сориентировавшийся Дилс, не целясь, выстрелил из М-79. Граната взорвалась у лап твари. Самка взвилась в воздух, схватила патрульного и швырнула его на землю, ломая ему руку и ребра. Филдинг, увидев поразительный прыжок, побежал к врагу, не переставая стрелять. Самка замахнулась лапой на Дилса, но просчиталась и лишь зацепила когтями его рубашку. Филдинг выпустил еще очередь, и две пули, найдя стык между пластинами, вошли в лопатку зверя. Самка заревела от неожиданности и боли, резко повернулась к обидчику и без труда перерезала огромными когтями его шейные мышцы сухожилия и позвонки. Голова подполковника отлетела на 30 ярдов, а самка опять нырнула в землю, осыпав из рани наводился песком и камнями. К палатке связистов устремилась земляная волна, но у штаба возникли новые токены, и столкнуться лицом к лицу с уничтожителем миров Лайзе предстояло в одиночку. Газ с крошкой инопланетянином на руках выбежал из палатки и замер, увидев валявшееся кругом точно ненужное старое тряпье и изуродованные тела. Свист пули, крики людей воскресили в памяти старика боевые действия в Корее. Ему вспомнилось то, что он отчаянно хотел тогда сделать, но не имел права. Сейчас его ничто не останавливало. Он пригнулся и побежал к месту крушения. Мэр Штик, читая его мысль, верещал «Уходить, уходить, делать ноги!» Зверюга выскочила из-под земли, пробив деревянный настил палатки. Лайзу подбросила вверх. Упав на спину и чуть не крича от боли, она взглянула на ревущую самку. Та качала гигантской головой, разрезая жесткой шерстью стены и крышу палатки, и брызги кровью убитых. Взгляд исполненных ярости чудовищных глаз остановился на распростертом, хрупком создании. Лайза, не двигаясь, смотрела прямо на чудовище. Наконец, самка наклонила к жертве голову и, пуская слюни, стала обнюхивать ее. Лайза правой рукой нащупала винтовку, лежащую между перевернутым столом и опорой палатки. Внезапно монстр взял девушку двумя огромными лапами пиваясь острыми когтями в ее бока и спину Лайза закричала самка Токен глядя на добычу снова заревела. Лайза опять взвыла. больше от адской боли но еще и от осознания того что глупая смерть неизбежна в приступе злобы она выхватила из наплечной кобуры девятимиллиметровый пистолет Токен сжала лапу глубже вонзая когти в плоть задевая легкие и поднося жертву к раскрытой пасти. Изо рта связистки хлынула кровь. Девушка подняла ослабевшую руку и трижды выстрелила чудовищу в морду. Силы покидали ее так быстро, что при каждой отдаче пистолет чуть не выпадал из руки. Одна из пуль угодила ревущей твари в правый глаз. Самка запрокинула голову, швырнула Лайзу на пол, поднесла лапу к раненому глазу и разразилась таким оглушительным ревом, что затряслась земля и палатку закачала, будто на шквальном ветру. Токхен встряхнулась, взмахнула хвостом, вонзила ядовитое острие, лазив в голову, потом выдернула хвост и повторила то же самое несколько раз, яростно уничтожая существо, причинившее ей столько боли. Внезапно палатку изрешетили сотни тридцатимиллиметровых бронебойных снарядов. Половина из них достигла цели, и толстая шкура твари покрылась входными отверстиями. Самка выскочила из палатки, подпрыгнула и нырнула в землю. В образовавшуюся дыру полетела большая часть аппаратуры. Экипажи вертолетов, круживших над лагерем, увидели лишь изуродованные тела. Стволы автоматических скорострельных пушек смотрели вниз, готовые в любое мгновение вновь открыть огонь. Тут и там стали медленно подниматься отдельные выжившие. Сару терзало дурное предчувствие. На протяжении получаса, пока они бежали по туннелю в обратном направлении, связаться с базой на месте крушения никак не получалось. Внезапно наушник, который Сара не убирала из уха, затрещал. «Повторяю, операция в подземных туннелях закончена. Конец связи!» Голос был не Лайзы. Сара прикусила губу, но раздумывать, не стряслось ли с подругой несчастье, в эти минуты она не имела права. — Кто-то приближается! — крикнул один из ведущих спецназовцев, кивая на регистратор колебаний. Бойцы остановились и вскинули оружие. Тему пронзили красные лучи лазерных прицелов. Через некоторое время впереди возникло движение. По туннелю быстро шел старик, неся на руках мыштика. «Сука, сын! Сука, сын! Не стреляй!» — прокричал кроха инопланетянин, утыкаясь лицом в грудь Гаса и прикрывая голову руками. Старик выбросил вперед свободную пятерню и припал к стене. «Эй, уберите оружие!» — задыхаясь, крикнул он. «Мистер Тиллик!» «Что, черт возьми, вы тут делаете?» — спросила Сара, опуская винтовку. «Прячемся от разбушевавшейся дамы!» Газ обхватил мыштика и второй рукой поднял его повыше и кивком указал наверх. «Наверняка вы еще не знаете. Там! Сущат!»